глава 36. Вместе с господином хобболом его женой и слугой, Кэт отправилась в Париж. Дорога заняла почти три дня. Наконец, даже преподобный притих. Он пребывал в настолько подавленном состоянии, что погрузился в апатию и меланхолию, из-за чего сопровождавшие священника дамы так и не услышали подробных рассказов о местности, через которую проезжали. «Я бы на вашем месте постаралась уснуть», — посоветовала Кэт госпожа Хоббл. «Конечно, поспать особо не получится, но хоть как-то время скоротаете». Дороги были из рук вон плохи. Наемный экипаж кое-как тащился по грязи, подпрыгивая на ухабах, а путешественникам оставалось лишь слушать, как дождь барабанит по крыше. Пришлось сделать пару непредвиденных остановок. Один раз, когда карета съехала с дороги в Канаву, а второй, когда лопнула постромка. Дух им удавалось перевести только в придорожных трактирах, где они ели, меняли лошадей и пытались поспать. Однако чувствовалось, что при организации поездки считали каждый грош, отчего к обычным дорожным тяготам прибавились трудности, которых вполне можно было избежать. «Мой супруг гордится своей экономностью». Сказала Кэт госпожа Хоббл. «Он считает, что Господь ненавидит мотов, а тяга к роскоши — ужасный грех». Слова ее звучали как простое объяснение, но для этой дамы они были равносильны извинению за скупость мужа. В дороге у Кэт было более чем достаточно времени, чтобы подумать о высоком незнакомце с манерами опустившегося джентльмена и акцентом, похожим на немецкий о том самом человеке, который ограбил их в Дувре. Вор заранее знал, что господин Хоббелл — священник. Если письмо, отправленное Катрин Хенрику ван Анрибику, дошло до Остин в пятницу, ему было известно только то, что в субботу она отправляется во Францию вместе с преподобным господином Хоббеллом и его супругой. Точный маршрут Кат не описывал Ван Рябик понятия не имел, что она будет отплывать из Дувра, а перед этим остановится на ночлег в корабле. Однако голландец мог догадаться, что самая вероятная цель их путешествия именно Дувр, а если он добрался до города на час-другой раньше их, достаточно было расспросить местных жителей, чтобы отыскать постоялый двор корабль. Но это все чепуха. Зачем Ван Рябик уехать за ней? Разве что для того, чтобы снова добиваться ее руки. «Это ограбление в Дувре?» Вдруг ни с того ни с сего произнесла госпожа Хоббл, когда они готовились ко сну на второй день во Франции. «Все-таки очень странная история. Такое впечатление, будто вор с самого начала хотел ограбить именно нас. Словно мы его цель». Чем дольше продолжалось путешествие, тем сильнее Каджелела, что не может посоветоваться с Марвудом. Конечно, то, как он ведет себя с этой грязной потаскушкой из театра герцога Йоркского, совершенно неприемлемо. Да и вообще, Марвуд тот еще чурбан. Однако дела подобного рода его конек. Возможно, в последнее время Кэтрин была с ним чересчур риска Хотя, с другой стороны, Марвуд сам виноват. Но за годы их знакомства он много для нее сделал и даже подвергал себе риску. Да, порой этот человек вел себя глупо и бывал назойлив. И все же Кэт перед ним в долгу. На утро третьего дня госпожа Хоббал пальцем ткнула свою спутницу в плечо. — Да вы никак плачете? — строго спросила жена преподобного. «У вас на глазах слезы?» «Нет, мадам», — выпрямившись, Кэт громко шмыгнула носом. «Это от пыли. Со мной иногда такое бывает». До Парижа они добрались в четверг, 27 марта, по французскому календарю. Шел дождь, и город выглядел унылым и блеклым. «На самом деле сегодня 17 марта», — объявил господин Хоббл. Из патриотических чувств он предпочитал юлианский календарь, по которому до сих пор жили в Англии, новой и гораздо более точной системе летоисчисления, используемой на континенте. «Не понимаю, зачем французы осложняют жизнь всем вокруг». В тот же день господин Хоббл написал господину Монтегю, английскому послу, чтобы сообщить об их прибытии. Секретарь последнего прислал ответ от имени посла, извещая, что в 11 часов утра к постоялому двору подъедет карета, в котором госпожу Хэксби доставят в Сен-Жарменский дворец, где сейчас находится двор. Кэтрин огорчилась, узнав, что до отъезда у нее не будет времени посмотреть на выдающиеся здания Парижа. А еще ей было жаль расставаться с госпожой Хоббл. «Можно попросить вас об услуге, мадам?» — спросила Кэт, когда они прощались. «Пожалуйста, отправьте за меня это письмо. Боюсь, во дворце у меня такой возможности не будет». «Хорошо». Госпожа хобл взглянула на имя и адрес. «Господину Марвуду в Савой. Мы завтра как раз обедаем с одним нашим другом, который возвращается в Англию. Отдам письмо ему» и он лично вручит ваше послание господину Марвуду. Благодарю. Я компенсирую вашему другу все расходы». Взяв у Катт деньги, госпожа Хоббал пересчитала их и сунула в карман. «Никому не верьте», — предостерегла супруга преподобного. «Французский еще гали народ бессердечный, а женщинам нужны либо деньги, либо плотские утехи, а чаще всего и то, и другое сразу. Голос ее звучал резко, выражение лица было суровым, однако госпожа Хоббл обняла свою молодую попутчицу с неожиданной теплотой. «Вы, женщина благоразумная, уверена, все у вас будет хорошо. Когда вернемся в Лондон, обязательно заходите в гости». Ее внимательные глазки пристально глядели на Кэт. «А насчет письма не тревожьтесь». «С Божьей помощью оно дойдет до этого вашего господина Марвуда». От размаха и великолепия Сен-Жермена у Кэт перехватила дух. Она привыкла к английским дворцам. Но по сравнению с Сен-Жерменским Уайт-Холл, Сен-Жеймский дворец и Хэмптон-Корт с их бесчисленными незапланированными пристройками – казались лишь беспорядочно разросшимися коттеджами из красного кирпича, по недоразумению возомнившими себя роскошными резиденциями. На самом деле дворец в сен жормен ан состоял из двух – старого, возвышавшегося на месте древнего замка, и нового, поражавшего идеальной симметрией здания, возведенного за прошлый век. Многочисленные террасы, напоминавшие ступени широкой гигантской лестницы, спускались к сене. Секретарь дал госпоже Хэксби в сопровождающие какого-то чиновника. Этот долговязый, неразговорчивый молодой человек постоянно теребил кудри парика и смотрел на что угодно и на кого угодно, только не на Кэтрина. Чтобы преодолеть расстояние в 12 миль, потребовалось почти три часа поскольку дороги были запружены повозками и карета часто останавливалась. Значительная часть пути пролегала через леса, покрывавшие невидимую землю, точно ярко-зеленое одеяло. Во дворце Клерк оказался весьма полезным в качестве проводника. На огромном пространстве размещалось великое множество покоев, и чужаку ничего не стоило здесь заблудиться. Сопровождающий проводил Кэтрин до покоев мадам в Шато-Нефф. «А месье, ее супруг?» — спросила Кэт. «Он тоже живет здесь?» «Да», — кивнул француз и неожиданно продолжил без всяких дополнительных вопросов. «Но его вы будете видеть редко. У него другие интересы. К тому же мадам и месье недолюбливают друг друга». В первый раз клерк посмотрел Кэт в глаза. Советую по возможности держаться от него подальше. Кэтрин проводили в отведенную ей комнату на втором этаже шатон-Ф. Спальня, выходившая окнами на реку, была просторная, однако по сравнению с другими дворцовыми покоями весьма скромно меблированная. В распоряжении Кэт предоставили горничную. К тому же для гостей составили специальную инструкцию, в которой разъяснялось, где и во сколько ей надлежит принимать пищу. Кроме того, для госпожи Хэксби оставили письмо. Чуть позже ее позовут к принцессе, а пока следует ждать. Кэт смыла с себя дорожную пыль, переоделась, а затем мучительно долго выбирала подходящие туфли. Наконец, определившись, она принялась осматривать макет птичника, проверяя, не пострадал ли он в дороге. После этого Кэтрин перебрала все документы в папке, разложив чертежи в нужном порядке, чтобы представить планы должным образом. День сменился вечером, и вот, наконец, в дверь постучал слуга и объявил, что госпожу хексби ожидают внизу. Там ее встретила дородная женщина средних лет в сопровождении Дворецкого. Дама представилась как мадам де Борт. «Я камериско мадам». Объявила она. «Сейчас я отведу вас к ней. Но мадам устала, и, возможно, она будет не в состоянии воспринять. Вижу, вы взяли с собой макет. Это хорошо. Мадам не терпится на него взглянуть». Камеристка кивнула в сторону лакея. «Вашу работу отнесет он». «Пожалуйста, велите слуги обращаться с макетом бережно», — попросила Кэт. «А папку я понесу сама». Мадам де Борт проводила госпожу хексби в другую часть дворца. Там они прошли через анфиладу из трех величественных комнат и приблизились к двери, за которой взгляду гостей предстало многолюдное приемная. Наконец, к большому облегчению Кэтрин, слуга отдал макет ей обратно. К открытому окну было повернуто кресло с высокой спинкой. Вокруг него, подобно экзотическим птицам с ярким оперением, порхало с полдюжины дам. Аббат читал книгу, его губы беззвучно шевелились, а унизанные перстнями пальцы перебирали четки. Мадам де Борт приблизилась к креслу, встала перед ним, присела в низком реверансе и в произнесла несколько слов. Сделав еще один реверанс, камеристка попятилась в сторону и приказала двум слугам поставить возле кресла столик. Затем она поманила кэт мадам угодно чтобы вы установили макет на столике. Принцесса осмотрит вашу работу, когда у нее будет время». Кэтрин повиновалась. Поставив ящик на стол, она открыла его. Увидев миниатюрный птичник во всей красе, стоявшая рядом дама не удержалась и восхищенно ахнула. На секунду губы этой женщины приоткрылись, а холодно-почтительное выражение лица сменилось детским восторгом при виде приятного сюрприза. Над подлокотником кресла показалась рука, худая, белая, с длинными пальцами, и слабо затрепетала в воздухе точно бабочка, теряющая последние силы. Сделав очередной реверанс, мадам де Борт вернулась к Кэт, по-прежнему стоявшей у стола. «А сейчас вы должны уйти», — прошептала камеристка. «Разве меня не представят, мадам?» «Нет, это не совсем удобно».